Глава 9 С каждой минутой обстановка накалялась все сильнее. Те из врагов, кого могли выкосить, снаряженные специальными зарядами дроны, уже были мертвы. На остальных переводить ценный боезапас дядя запретил. В дело активнее включилась тяжелая техника, а также одаренные. Лесная опушка, из которой появлялись чернокожие люди, постепенно превращалась в равнину, изрытую кратерами и усыпанную поваленными и местами горящими тропическими деревьями. На фоне всего этого хаоса из открытого бобой в мой особняк портала стали появляться незнакомые нам люди. Во главе этой делегации шагал сразу же выделяющийся из общей массы человек. Мужчина среднего роста, возрастом около 50, в дорогом сером костюме. Голова его уже наполовину была покрыта седыми волосами, но назвать его пожилым не поворачивался язык. Слишком бодро и стройно выглядел. Пока сопровождающие его бойцы разбегались по сторонам, изучая обстановку и прикрывая хозяина от случайной атаки Черкасов, неспешно оглядывался по округе и примечал различные детали. В конце концов, его взгляд остановился на мне. «Павел Игоревич...» Медленно кивнув головой, произнес я, встречаясь глазами с князем. «Алексей Михайлович...» Останавливаясь в метре напротив, сдержанно ответил он. «Несмотря на происходящую битву, мы с Черкасовым на несколько секунд зависли, изучающий друг друга, разглядывая, прежде чем он все-таки нарушил возникшую паузу. Я не совсем верно понял из уст его величества, что именно нужно сделать». Голос был низким, но без хрипа и сильной басовитости. «Не просветите». На этих словах собеседник перевел взгляд вправо от себя и уставился на наш антиграф. Установка на корпусе парящей над землей боевой машины мощно обрабатывала по переднему краю лесной опушки, откуда пытались высунуться прибывшие на защиту своей территории туземцы. «Конечно», – поворачиваясь в сторону воды начал я. «Тут все просто». «Где-то на дне этой реки местные установили энергетическую платформу. Ее нужно отыскать, а затем раздвинуть воды в том месте, открыв нам доступ. Собственно, на этом все». «И почему для этой цели не был приглашен какой-нибудь одаренный из вашей организации?» – произнес князь, тем не менее шагнув в сторону берега. «Предпочитаю иметь дело с его величеством и предоставлять нашей империи дополнительные рычаги влияния на орден». «Вы бы поступили аналогичным образом». Улыбнулся я на пару мгновений, повернув голову в сторону шагавшего сбоку мужчины. «Да, у меня действительно была возможность воззвать к помощи Ордена, и уж те мне точно бы не отказали». Смущал только один нюанс. «Все дело в нашем с хранителями договоре. По нему я должен был добыть восемь камней, и не одним меньше для того, чтобы получить право на два артефакта». Только вот в этом договоре никакой речи о прямом участии Ордена в деле не было. И размышляя о привлечении хранителей к операции, я вдруг серьезно задумался, о следом и немало напрягся. Потому как если Орденцы окажут мне помощь, возникала немалая вероятность, что и договор они вследствие этого захотят пересмотреть. Как пить дать захотят? Ну или как минимум это породит почву для лишних споров, которые мне явно были ни к чему. Не сейчас, не когда-нибудь потом. В ситуации же, когда помощь мне оказывают Романовы, в крайнем случае один камень достанется им, так сказать, за участие. Но это императору еще надо будет суметь его у меня выцеганить. И тем не менее, в таком случае артефакт уйдет в пользу нашей империи. А я, оказывается, такой товарищ. Все в дом, все в дом. Вообще артефакты должны находиться на силовых платформах и питать орбитальный щит. Народное достояние. Нечего на него пасть, кому-то разевать и мечтать, как себе присвоить. Только я был уверен, что все только этим сейчас и занимались. Ну и сам туда же. Но я это, с благородными намерениями, между прочим. Жаль, что ваш отец не думал точно так же. Безэмоционально произнес Павел Игоревич, комментируя мои слова. «Разное отношение короны», – на свой лад ответил я. На мои слова Черкасов никак почти не отреагировал, лишь коротко усмехнулся и остановился у кромки берега, уставившись вдаль. Я решил не мешать князю и повернулся в сторону своих людей. Именно в этот момент наше противостояние с габонцами стало стремительно переходить в самую горячую фазу. Судя по тому, как резко небо над нами окрасилось в ярко-оранжевые тона, можно было утверждать, что к конфликту со стороны противника подключился кто-то серьезный. «Дядя, всю технику, кроме комплекса ПВО, можно возвращать на базу. И дроноводов с птичками тоже». Покинув Черкасово и приблизившись к группе своих людей, произнес «Я для святогора. «Не согласен», – качнул он головой. «Как по мне, пока мы под прикрытием щита, пускай отрабатывает весь боезапас. Тут еще хватит мелких недобитков, которые могут оказать поддержку прибывшему Абсолюту». Немного подумав, я решил не вмешиваться и дать дяде делать свою работу, так как он и видит. «Как скажешь. Только когда их главгад решит залезть под наш купол, его должны встретить. Парни уже в ожидании» ответил Светогор, указав кивком головы в сторону Максима и Степана лениво отстреливающихся стихийными атаками в сторону лесной опушки. «После того, как я понял, что быстро достать камни не выйдет, и нам, возможно, придется здесь обороняться приличное время, было принято решение доставить и активировать над нашей импровизированной базой один из моих артефактов». «Это оказалось весьма своевременно». Во-первых, мои ребята смогли позволить себе абсолютно безнаказанно обстреливать прибывших туземцев, которые пытались выйти из джунглей. А во-вторых, это сейчас обнуляло все потуги, явившегося к нам на огонек абсолюта. Решить с нами проблему дистанционно им не приходилось даже мечтать. Сейчас возникал только один вопрос. Рискнет ли высокоранговый одаренный со стороны габонцев переводить сражение в ближний бой, или же останется дожидаться подкрепления? Приказав бесам немного подстраховать моих друзей, в случае такого поединка я вернул свое внимание в сторону реки, но тут же невольно задрал голову к небесам. Внезапно активизировался наш комплекс воздушной обороны, высь устремились сразу несколько ракет. Это могло означать только одно – Противник начал попытки перебрасывать в зону происходящей схватки дополнительные силы. Посмотрим, что у них из этого выйдет. Я лично делаю ставку, что в ближайшей перспективе... ничего. Наконец, опустив взгляд на грязную реку, я отметил, что едва не пропустил самое интересное. Черкасов, абсолютно не обращая внимания на то, что творится у него за спиной, спокойно себе шагал по поверхности воды в направлении противоположного берега. Такая прогулка не заняла у него много времени. Удалившись метров на сто от берега, князь остановился и, немного покрутившись на месте, приподнял перед собой правую ладонь. Отсюда было не очень хорошо видно, но по докладам бесов, как ей просил, вода в нужном месте разошлась в стороны, образуя при этом на поверхности небольшие волны, а в центре речного течения огромную круглую яму. Будто кто-то установил в это место невидимый и водонепроницаемый колодец, следом откачав из него всю воду. Дальше стало еще любопытнее. Когда, наконец, река отступила, и контуры энергетической платформы, укрывающей территорию защитным барьером, появилась глазу, демоны тут же устремились к камням, чтобы вытащить их из специальных креплений. Но не тут-то было. Все восемь кристаллов оказались надежно охвачены силой Черкасова, и следом медленно изъяты из глубины речного русла. Едва артефакты оказались над поверхностью воды, князь развернулся спиной к образовавшейся яме и, отпустив контроль за стихией, неспешно двинулся назад. Камни при этом парили над его плечом в полуметре за спиной. «Мы не можем забрать их, господин», — отозвалась Кали. «Сила контроля князя не позволяет». «И не надо пытаться» командовал я с безэмоциональной миной, наблюдая за возвращением аристократа. К слову, едва завидев, что у нас все-таки получилось достать камни, габонцы, буквально не считаясь с потерями, пошли на пролом. В ответ на это обнажили свои клинки мои дружинники, а вслед за ними бесы и Степан с Максимом. Я же к этому времени, вновь развернувшись в сторону происходящего сражения, вмешиваться не торопился. С учетом помощи темных мои люди должны были справиться сами, и Свитогор настойчиво попросил меня не лишать их возможности получения реального боевого опыта. Нам нужна была боеспособная и сильная дружина, и боевая практика для этого полагалась обязательно. Князь не заставил себя долго ждать. Каких-то 30 секунд, и сбоку от меня остановился человек в сером костюме. Мужчина молча ждал, пока я не повернусь в его сторону, не отвлекая меня от наблюдения ни словом, ни делом. Впрочем, убедившись, что мои люди держат удар, я все же сместил фокус своего внимания к подошедшему. «Благодарю, Павел Игоревич. Вам удалось здорово ускорить процесс и сберечь много жизней». «Какой процент из добытых камней причитается мне?» Безэмоционально, кивнув, тут же произнес Черкасов, уставившись мне в глаза. «Да». Вопрос конечно, был предельно прямолинейным и щекотливым, а еще он оказался и довольно ожидаемым, не зря я на эту тему заморачивался. Возвращаясь к произошедшему с одной стороны, мне теперь было очевидно ясно, что мы однозначно как-нибудь справились бы и без помощи князя. Да, убедился в этом задним числом и уже после того как принял эту самую помощь, но все же Так будет весьма к месту добавить еще одну. Я бы даже сказал самую важную деталь. Эти артефакты все-таки идут не ко мне в карман, а на одну из энергетических башен в облако всей нашей планеты. Собственно, не будь и в этом нужды, я бы точно не отправился с нынешней миссией в Габун. Мне и своих забот хватает, и какой-либо нужды в камнях я не испытывал. И самое главное, не испытывал желания терпеть все невзгоды и искать их несколько недель, чтобы потом один из них подарить роду, который даже не является нам союзником. С другой стороны, клали болт люди такого порядка, как князь Черкасов, на благо народа всего остального мира. У него, если захочет о ком-то побеспокоиться и проявить заботу, свои собственные подданные на такой случай имеются. Так что аргумент о действиях на благо всей планеты, вероятно, в лучшем случае вызовет на его лице улыбку. Помимо этого, стоило все же признать, что Черкасов, а это целый князь и глава рода, отвлекся от всех своих дел и в крайне срочном порядке прибыл туда, куда попросили. А после сделал за какую-то минуту то, с чем мы бы тут мучились несколько часов, если не сутки. В общем, вопрос его был вдобавок еще и резонным. «Время таких людей стоит ой, как недешево. Я ведь тут тоже не за спасибо работал. Но тем не менее, все же вопрос этот был не по адресу». «Не считаю себя вправе что-то решать на этот счет», – уклончиво ответил я. «Но вы можете участвовать вместе со мной в передаче артефактов Ордену. Естественно, я в любом случае сообщу Хранителя Моего Величеству о величине вашей роли в этой операции». На этих словах я замер, а следом, несмотря на все возникшие аргументы в голове, прижал разбушевавшегося у меня внутри хомяка и все же добавил «И если они не расщедрятся на достойное вознаграждение, я выдам вам его из своей доли». Князь ответил не сразу. Внимательно выслушав, он побуравил меня взглядом, едва заметно при этом прищурившись, и только потом, наконец, не зашёл до ответа. «Можете не утруждать себя, Алексей Михайлович». Без каких-либо эмоций на лице начал он. «Эти камни — лишь головная боль. Наш род в них не нуждается, как они нуждаются в той защите, которую они предоставляют». «Интересная политика», — с трудом скрывая удивление, сказал я. «Не поясните?» На этот раз Черкасов завис совсем ненадолго, вновь вперевшись в меня своим пытливым взглядом, после чего произнес... Всякий, кто решит посягнуть на собственность, жизнь или наследие нашего рода, непременно знает и должен знать. На последних двух словах он сделал легкий акцент, выдерживая зрительный контакт. Что в случае такой ошибки, в его дом, замок, город и княжество придет то, с чем он не сможет совладать. Засуха, отсутствие питьевой воды и глубокое истощение. Враги нашего рода приползают к нам на коленях и молят о пощаде Алексея. «Нам не нужны камни для защиты. Впрочем, долг за вами всё же будет числиться». На этих словах артефакты по воздуху переместились ко мне и аккуратно расположились на примятой траве у моих ног. Это было единственное, что успело возникнуть в голове в эту секунду. Я, конечно, мог сказать князю, что никаких договоров с ним не заключал и что он действует по просьбе или приказу императора соответственно, может все свои ожидания по оплате отправлять во дворец, но не стал. Мое слово было сказано, озвучил свои ожидания и Черкасов. Теперь посмотрим степень его наглости, когда он попросит вернуть долг. Надеюсь, здесь вам помощь не требуется. С легким сарказмом уточнил Павел Игоревич, указывая в сторону все еще неугасающей схватки. Благодарю. Помощь скоро понадобится всему Габону. Вздохнул я, пропуская мимо ушей своеобразный юмор оппонента. И это действительно было так. Барьер пал, и больше эту страну, успевшую стать огромной занозой в заднице всего мира, ничего не защищала. Что будет дальше известно всем. Сюда, как говорили в моем прошлом мире, придет демократия. И мне было довольно пакостно на душе от того, что я в приближении этой самой демократии принял самое непосредственное участие. ну что поделать? Таков мир. То, что для одних добро, для других... для других невероятное зло. Бросив короткое «не прощаемся, Алексей Михайлович», Черкасов уже успел скрыться за рамкой мерцающего синим света портала. Туда же, по приказу святогора сейчас закатывали нашу тяжелую технику и расчет ПВО. Теперь-то уж точно можно. Лихо вы его размотали, произнес я, переместившись к месту схватки, где над поверженного Абсолютом стояли двое моих друзей, а также отряд святогора Это все они. Довольно улыбнулся дядя кивком головы, указывая на моих малость посерьезневших товарищей. Почти сами справились. Бой действительно вышел довольно красочным, и парням пришлось очень нелегко. «Видел, видел», – ответил улыбкой я, следом добавив, «поднимите его голову». «Чего уж тут скрывать, помогали мы с дядей парням из подтишка иначе прижал бы их к земле габонец. Зато в схватке на мечах они ему не оставили и шанса». Думаю, будь он аналогичного с ними ранга, каждый из моих товарищей вполне уверенно справился бы с ним и один на один. К слову, до последнего я сомневался в своем приказе не убивать этого человека. И сейчас станет ясно, насколько я был прав в своих догадках. Впрочем, забрать жизнь Абсолюта, когда его руки скованы за спиной специальными наручниками, намного проще, чем когда их не было. Особенно, если при этом он находился под контролем почти десятка сильных одаренных. Надо сказать, абсолютом мы его называли все же заочно. Тестов ведь никто не проводил. Но, тем не менее, разгул огненной стихии, который он устроил над барьером, укрывающим нашу временную базу, ой как впечатлел. «Скажи ему, что я хочу передать послание их совету», – произнес я для бесовки, присев напротив пленника. Едва Калли перевела мои слова, то туземец в ответ разразился довольно долгой и импульсивной тирадой. Благо, я не понимал его язык, иначе бы наверняка пришлось убить за оскорбление чести. Сыплет оскорблениями и проклятиями, заявляет, что не боится смерти, но ну и все в таком духе. Скажи, что-либо он передаст совету, что князь тьмы хочет с ними говорить... Либо я вселю в него демона, и он все равно это сделает, но вдобавок еще и станет моим слугой. Последнее ожидаемо одаренного заставило по-другому посмотреть на ситуацию и изменить непреклонность своих позиций. Сегодня вечером. Я сам выйду на связь. Пусть будут готовы. До тех пор кристаллы будут находиться у меня.